Вместо того чтобы рассердиться на Агинского, который позволил себе отделаться одной наглостью, не привел ни одного доказательства в свою пользу и подтвердил только показания Волчанского словами, подданных своих имею право наказывать и строчать, как хочу, и в этом ни у кого спрашиваться не обязан, вместо того чтобы рассердиться на Агинского, Голембовский рассердился на Волчанского. и жаловался на православных духовных, что они прежде временными и часто весьма неосновательными жалобами сами возбуждают ненависть к себе, а нам причиняют беспокойство, нас из-за них обвиняют в легкомыслии. С такими жалобами Голембовский обращался в Петербург, и в своих сношениях с западнорусским духовенством не скрывал своего неудовольствия на него. Тогда епископ Волчанский обратился в синод с жалобой на резидента, как на неверного слугу государни. Синод принял в сторону епископа, и резидент получил предписание не беспокоить более духовенство своими наставлениями, не вмешиваться в его дела, разве он само потребует его помощи. Дело о комиссии кончилось по желанию духовенства. Из Дрездена пришел приказ королевский, что комиссия откладывается до приезда самого августа третьего в Варшаву. Понятно, что православные могли получить удовлетворение не от какой-нибудь польской комиссии, а только от русского комиссара, каким был Рудаковский, присланный отцом Елецовы. Но теперь обстоятельства были не те. Хотели противодействовать русскому влиянию в Польше. Хотели провести через ее земли войска, и потому не хотели ссориться с поляками. В Берлине ничего не выиграли от удаления Чернышева, ибо его место занял вызванный из Франкфурта Кейзерлинг, известный враг франко-прусской политики. От 7 февраля Кейзерлинг известил свой двор об аудиенции, которую он имел у Фридриха II в Потсдаме. Кейзерлинг начал тем, что истинные намерения императрицы ненарушимо сохранять дружбу между обоими дворами и усиливать ее, для чего он Кейзерлинг и прислан. Король отвечал, что он и ничего так не желает, как еще более затянуть этот узел дружбы, признавая драгоценность последней. Кейзерлинга пригласили к столу, оставили ночевать в Потсдаме и на другой день опять пригласили к столу. На место Мордефельда в Петербург отправлен был министром граф Финкенштейн, о котором Кейзерлинг прислал не очень лестные отзывы, как о мастере подольщаться и всякого привлекать на свою сторону, интригане, человеке лживом, необразованном и небольшого ума, и потому употребляющем мелкие средства. И в Петербурге мало выигрывали от смены Мордефельда Финкенштейном. Первым делом нового посланника было сблизиться с Воронцовым, которого в депешах своих он обыкновенно называет важным приятелем. От третьего июля Финкенштейн писал королю: «Я нахожусь здесь дела в самом неполезном состоянии для интересов Вашего величества. Канцлер остается все тот же относительно Вашего величества, но хуже всего то, что он теперь сильнее и пользуется... Большим против прежнего доверием императрицы. Он так хорошо воспользовался всеми обстоятельствами, случившимися по отъезде барона Мардефельда, что неприятелем его ничего другого не остается делать, как держать себя в оборонительном положении и ожидать лучших перемен. Подкуп канцлера кажется мне делом очень трудным, даже невозможным, ибо при его пламенном усердии к делу союзных дворов можно было бы только подать ему этим новое оружие в руки, которое он стал бы употреблять против вашего величества. По моему убеждению, я должен вести себя так, чтобы не подать ему ни малейшего повода ко мне привязаться». Я должен оказывать ему уважение, притворствовать и не возбуждать ни малейшего подозрения, что я нахожусь в каких-либо отношениях с его врагами, а между тем под рукой уходить с ними в соглашении, каким бы образом предупреждать и отвращать удары, которых от него всегда должно опасаться, и с терпением ожидать, пока фортуна утомится служением злодеям. Вскоре затем Финкенштейн доносил, что дружба между важным и смелым приятелями Воронцовым и Листоком неизменно очень велика. Они нашли способ приклонить на свою сторону тайного советника Веселовского, самого умного человека в России и знающего тайны канцлера. Смелому приятелю Листоку Финкенштейн дал денег, и тот просил обнадежить короля в его усердии. В августе важный приятель рассказал Финкенштейну, что канцлер со всею шайкою обвиняет его, Воронцова, будто бы он все тайно открывает прусскому королю. Чтобы дать большую силу этому обвинению, они несколько смягчают его, внушая, что вице-канцлер человек честный и предан интересам государыни, но не умеет хранить тайны и, питая любовь к Фридриху II, иногда с самыми добрыми намерениями открывает такие дела, которые могут иметь важные последствия. Воронцов открыл также Финкенштейну, что последнее пребывание его в Петергофе дало ему возможность разговаривать о многих важных предметах с императрицей и открыть ей глаза относительно множества вещей, отчего она пришла в большое удивление. Он указал и на самовластие канцлера, который в коллегии один сам с собой в дела отправляет, не давая знать об них ни вице-канцлеру, ни другим членам. Он предложил императрице и способ сократить чрезмерную власть первого министра, именно дать ему указ все дела производить через коллегию и ни о чем не докладывать прежде, чем дело будет известно всем, кому об нем знать надлежит. Письменное мнение об этом Воронцова Елисавета оставила у себя, сказавши, что просмотрит его. В благодарность за такую откровенность Финкенштейн сообщил важному приятелю известий, что канцлеру приписывается обширный замысел, касающийся неспровержения наследственного порядка в России и восстановления принца Иоанна на место великого князя Петра Феодоровича. Воронцов заметил на это, что канцлер в состоянии все предпринять. Воронцов внушал Финкенштейну, чтобы тот был осторожнее в своих донесениях королю, Потому что депеши его в цифрах могут перехватить, ибо для этого не жалеют труда. Финкенштейн сначала приписывал эти внушения трусливости вице канцлера, но приведен был в крайнее изумление, когда тот рассказал ему содержание одной его депеши. Когда узнали об отправлении тридцатитысячного корпуса к Рейну. то Финкенштейн стал внушать Воронцову, нельзя ли склонить кого-нибудь из духовенства, представить императрице с религиозной точки зрения непозволительность этой меры. Но Финкенштейн имел мало надежды на успех, ибо, — писал он, — канцлер держит большую часть духовенства в своих руках, так что оно через него обгновенно делает свои внушения. Финкенштейн сообщил королю, что Воронцов подал мнение против похода на рейн, Но императрица не обратила на него внимания.